Баня Постышев лежит на деревянной лавке Укрытый сухой, жаркой простыней Блюхер, скользя по мыльному полу Подходит к нему, зажав в руке распаренный веник А в другой мочалку, всю в белых хлопьях Смотреть на него страшно Все тело в рваных шрамах, бугристых, жутких, красно-синих «Как маму звали?» – спрашивает Блюхер, снимая с Постышева простыню и замахиваясь веником. «Ну-ка вспоминай, да молись, чтоб вывезла!» «Мама, брат, все непременно из любой хворобы вывезет!» Блюхер хлещет веником, натирает мочалкой блаженно стонущего Постышева, который вцепился распаренными губчатыми пальцами в край скамейки. «Ну как?» – кричит Блюхер. «Живой?» «Пока дышу!» «Дыши, милый, дыши!» Стонет Блюхер и поддает в е н и к о м по загривку, по лопаткам, по худым смотреть страшно рукам. «Интересно, а врачи в баню ходят?» Спрашивает Постышев. в э т о т ы к чему?» «Интересуюсь. Комиссар из-за зря не интересуется. Я сейчас не комиссар. А кто?» «Римский аристократ! Если меня из армии погонят, банщиком пойду. И людям радость доставляешь, и самому приятно. У меня дружок был на империалистической, банщик Петя. Льва Толстого мыл. Худенький, говорит был старичок, с животиком. Сурьёзно мылся. И никогда чтоб в кабинет, а всегда утречком. В общем, зале». Петька рассказывал как-то, Я, если вижу, какой ферт пришёл, я ему, конечно, чего изволить и да как угодно, а положу на лавку, мылом уши замажу, его самого легонько трогаю и силы берегу, а ему всё равно кажется, что грохот стоит, потому как уши закрыты. Или пущу ему хлопушек, он и рад. А хлопушка — это тоже у банщика экономия силы. Или если клиент начал ф о р д ы б а ч и т ь Я ему поперёк мышцы на собачью. Тело у него ломит, он и блаженствует дуралей. А с Львом Николаевичем я осторожно. Только вдоль по мышце работал. Растягивал ему тело, разминал как следует и уши мылом не мазал. Чтоб зряшнего шума в голове не было, а то мысли можно спугнуть. «Ух, здорово, а! Тебя, Отрепьев, не слышит? Кудри мылит. Жаль». Ты так про своего Петю рассказал? Он бы оду за ночь написал. Ты словно профессор моешь. Как я тебя мыть буду? Сначала выздоровей, а там посчитаемся. Холодно окатить или страшно? Чёрт его знает. Может, если столкнуть тепло с холодом, толк будет, а? Валяй. Блюхер окатывает постышево ледяной водой. Накидывается на него с распаренным веником, безжалостно хлещет, м н е т ручищами, рычит с натуги. «Отошёл я», блаженно, — блаженно говорит Павел Петрович. Боль отошла. «Сейчас спать, а там хоть в ад». «Знай наших!» — довольно смеётся Блюхер и окатывает себя ледяной водой из ушата. «Ангина, ангина! Ангина, конечно, в а ж н о А распариться нет ничего важней».